Будешь моим соседом. Вообще-то ты, дуралей, ни черта в жизни не смыслишь, а мне делается страшно, стоит подумать, что этот круп начинал с производства ночных горшков». Эти горшки произвели на Епимаха сильное впечатление. «То-то, я помню, ты сказывал, что круп любил навозом дышать, теперь-то мне понятно».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 Безгрешные монахини, конечно, не думали, что здесь возникнет адское преисподнее германского милитаризма. Всю жизнь я мечтала о рае, а угодил прямо в ад. Между Круппом и Кайзером Василий Федорович, как называли русские германского императора Вильгельма II, сына Фридриха, не раз говорил.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 Развалясь на стульях, открыто пережевывали свои партийные тезисы одновременно с жаренными сосисками. А их пламенный радикализм тут же заливался кружками холодного пива. «Мне думается, Кайзер был прав, говоря, что во время войны у него не будет партии».